Преступная камера немала размером. Шагов 40 в длину, шагов 20 в ширину. Три стены каменные. Четвертая, отделяющая камеру от коридора, сплошь снизу доверху, из железных в с толщиной прутьев. Такие стены бывают в клетках с хищными зверями. Амелька невесело подошел к этой странной клетке. Надзиратель, звякая связкой ключей, отпер скрипучую железную дверь, и втолкнул Амельку в звериное царство. Здесь были львы, барсуки, лисицы, волки, росомахи и прочее, лишившие себя свободы живность. Амелька осмотрелся, и ему сразу же вспомнилась легенда о ковчеге Ноя, набитом чистой и нечистой тварью. Куда же этот их ковчег плывет? «Новенький, Фрей!» Кто-то крикнул сиплым басом, и еще проблеял другой, тошнотворный какой-то с подковыркой голос. Ребята, нужно этого фрея разыграть! Двуногое стадо, подняв хвосты, окружило Амельку. Откуда? За что? Насколько? Амелька попятился от них. Я больной и сел на лавку. Так мы ж тебе баню устроим. Вылечим. «Ребята, тащи редьки, тащи веников!» Сразу оздоровеет. «Срывай с него портки!» И быть бы Амельке битым, Но Ванька граф, Сильный, с медно-желтым лицом, С литыми кулаками, Все тем же сильным басом прокричал. «Ша, засохни! Мы хулиганы, что ли? Видите, парень не в себе. Эй, как тебя?» Амелька, сиди спокойно. А нет, ложись. Вот твоя койка. Ванька граф сдернул за ногу какого-то суслика и приказал Амельке: Ложись. Амелька лег. Тридцать три парусиновых на железных подрамниках койки были приподняты и вплотную подтянуты к стене. Так делалось каждое утро. 34-я же койка была сломана, не подымалась. От Амельки отступились. Он понял, что Ванька граф. Всю камеру держит в ежовых рукавицах. Он царь здесь, и слово его закон. Закинув руки за голову, Амелька лежа наблюдал. Посреди камеры большущий, топорные работы, обеденный стол. Вокруг деревянные табуреты и скамейки. Вот и вся мебель. Впрочем, возле короткой стены, большой в виде шкафа ящик с отделениями для посуды. Возле ящика Отгороженное невысокой аршинов в два фанеры – тесное место, здесь уборная. А рядом с ней – раковина и кран для умывания. Под самым потолком – электрическая лампочка. Амелька крепко под шум уснул. В 6 часов утра по всем коридорам зазвенел общий звонок. Заключенные открыли глаза – Стали покашливать, зевать, потягиваться, чтобы размять утомленные длительным сном мускулы. От койки к койке полетели слова, словечки и ласковые обычные, в виде приветствий, матерки. Вставать лень, лежали. Старосты по камерам и своих же заключенных стали считать людей. Через четверть часа раздался второй сигнал, свисток и крик. «Приготовься на проверку!» Камера сразу наполнилась торопливым движением, все вскочили, оделись, подняли, подтянули койки к стене. Быстро вошел надзиратель. «Здорово, заключенные!» «Здравствуйте, гражданин начальник!» Тыкая в каждого пальцем и вслух считая, он шустро прошелся по шеренге. «Сколько?» «Тридцать три, гражданин начальник!» «Весело!» С некоторым подвострастием ответил староста. «Верно!» 33. И надзиратель стал пятиться спиной к выходу. Держа всю ширенгу в цепком взоре, он допятился до калитки и, быстро выскочив из камеры, крепко захлопнул дверь. Эта камера опасная. Его недавно проучили. В затылок смаху ударила кринка. С тех пор он уходит задом наперед, как укротитель зверей из львиной клетки. Через четверть часа... Все десять надзирателей сверяли в канцелярии общую наличность лишенных свободы. Все правильно. Побега за ночь не было. Тогда дается отбой. Три гулких ударов, пудовый колокол во внутреннем дворе. Заключенные во всех камерах кричат «Проверка сошлась! Проверка сошлась!» и поднимают веселую возню, прерываемую громогласным, строгим, с отборной бранью приказом старосты. «Идите оправляться! Ну, живо! Марш!» Перед раковиной для умывания и перед уборной по хвосту. Дается звонок к чаю. Дежурные по кухне приносят кипяток в огромных чайниках. Многие заваривают свой чай. У Амельки чаю нет. Его угощает сегодня Ванька-граф. Амельки это льстит. Приносят пайки черного хлеба по фунту с четвертью на брата. В час дня по звонку обед. Перед обедом вместо рюмки водки прогулка во дворе минут 15-20. Обед из двух блюд, щи, просовая каша. Счастливчики имеют передачу с воли. Ежели она вкусна, ее следует пожирать быстро или давать в долг другим, или же выменивать на деньги, на барахло. Иначе, как бы чутко не спал счастливчик, Его передача в ту же ночь уплывают в более искусные воровские руки. Левка Шкет и Ястребок, лет по семнадцати парнишки, частенько обедают без хлеба. Они – заядлые картежники. Они свою долю на целую неделю вперед проиграли Ваньке графу. Он хороший шулер, его ненавидят, но боятся бить. Поэтому у графа в сундуке большой запас продуктов, ценных вещей – барахла. Отащавшие лёвка шкет и ястребок, быстро пожарав обед, идут вдоль стола выклянчивать хлеб, баранки, кусочек колбасы. Они останавливаются возле счастливчика и молча ждут подачки, выпрашивая лишь глазами и униженным своим видом. Их гонят прочь, как назойливых псов, иногда бьют по лицу. Они смиренно подходят к другому счастливчику. И так почти целый день. Эти двое тюремных нищих, глотая селюни, высматривают, не откроется ли где заветная скрипушка, не бросит ли к их ногам собачьего куска. В их голодных глазах горит всегдашняя дума, как бы засесть в карты, отыграть пайки, разбогатеть. Но пока они честно не расплатятся с Ванькой графом, никто не примет их в игру. Таков неписанный закон тюрьмы. Шумный, В чавканье, в перебранке, в звяке посуды обед быстро окончен. Свистком возвещается так называемый курортный или мертвый час. В шесть вечера опять чай, кипяток. В десять проверка. Гасятся огни, заключенные укладываются спать.